Глава восьмая. О хвастовстве, сватовстве и очередном подарке судьбы. Следующий день стала красноречивой демонстрацией высказывания. Начали за здравие, а закончили за упокой. Но этому упокою даже Дарла не обрадовалась. Но буду рассказывать по порядку. Конечно, еще накануне вечера, как только обнаружила трактат по рунам второго круга, я сразу же кинулась к Калиму. Уж на этот раз дух должен был знать, кто книгу подложил. Но мне даже толком поговорить с ним не удалось, он лишь проорал сердито из-за закрытой двери ремонтируемой спальни, что страшенно занят и ему не до моих мелочных расспросов. Ничего не поделаешь, оставалось ждать, когда же Алим все-таки снизойдет до разговора, ждать и потихоньку впадать в еще большую паранойю. Я даже порывалась прямо сейчас поговорить откровенно с ребятами, но все же решила сначала узнать у Алима, а потом уже приступать к прямолинейным мерам. Конечно, вдобавок хотелось как можно скорее хотя бы название рунного фолианта расшифровать, но я отложила это на следующую ночь. Все-таки уже очень устала за сегодня, чтобы еще чуть ли не до утра засиживаться. Как ни крути, распознавание рун займет прорву времени. И если не считать того, что я была как на иголках, вечер прошел вполне спокойно. А вот ночью мне приснился жутковатый сон в выматывающем кошмаре, Я видела Рефа. Он то был самим собой, то становился Алексом. Словно бы факт клейма собственности начал объединять в моем восприятии две личности в одну. И в сновидении все так перепуталось, что я любила Александра и панически боялась Рефа. Все из-за клейма. Причем я уже понять не могла, чье оно. Я вообще уже ничего понять не могла. Превратилась в безвольную... и безропотную, покорную каждому слову, каждому желанию хозяина. Мне удивительно, что утром проснулась я в отвратительном настроении и с дурными предчувствиями. Нет, ну что такое творится с моей жизнью-то? Столько всего разом навалилось, и при этом ничего хорошего. Когда уже появится хоть какой-то просвет? «Кира, ты вставать собираешься?» – окликнула меня Аниль, переодеваясь из сорочки в учебную форму. «Нам на занятия скоро!» На кой мне занятия, если все равно скоро отчислят? Да сейчас стану. Со вздохом отозвалась я. Ой, Кира у нас, похоже, снова в дурном настроении. Прощебетала Дарла, заботливо поправляя кисточки по сапывающему цветню. Знаешь, чего тебе не хватает для счастья? Ничего же. Угрюмо отозвалась я. Одноместной могилы? Любви. Некроматка явно пребывала в замечательнейшем расположении духа. «Вот как у нас с некропупсиком!» Я с недоумением перевела взгляд на Аниль. «Да», — констатировала она, демонстративно закатив глаза. «Снова любовь до гроба, и боюсь, это не лечится!» Я села на кровати, с сомнением посмотрела на чуть ли не сияющую некромантку. «Дарла, ты забыла, что ли, что этот придурок тебя вообще пустым местом щел? «Ой, да мой трупняша!» «Просто идиот немножко. Что ж тут поделаешь?» А ответила она. «Ну что вы на меня так смотрите? Я и сама прекрасно понимаю, что он самовлюбленный придурок, но...» Восторженный вздох. «Какой же все-таки эффектный! Видели, как он вчера руками махал и голосом таким величественным? Ах, какой у него голос!» Она снова сбилась с мысли. «А волосы? От его волос так и веет смертью!» Ага, смерти уже ни одного парикмахера. Не удержалась от смешка я и громогласно зловеще изрекла, пародируя вчерашнее выступление Бирокзанга. Да сгинет всякий, кто посмеет поднять ножницы на мои волосы. Да отрастут мои великолепные косоньки, до да моих не менее великолепных пяточек. Да заплетутся они в косички с черными ленточками и бубенчиками на концах. Да пройдусь я так по кладбищу. И повторно скопытнутся от моего вида все из могил повылазившие». А Ниль вовсю хихикала, зато Дарла посмотрела на меня со вселенским укором. «Вот поэтому, Кира...» Назидательно произнесла она. «У тебя в личной жизни такой бардак!» «Потому что волосы лишь до пояса, а не до пят!» Со смехом уточнила я. «Потому что ты совершенно не ценишь парней!» Дарла уперла руки в бока. «Продираешься по всяким пустякам. Вот потому-то у тебя с Рефом и не ладится. Вот за что я люблю тебя, так это за твою логику!» Примирительно улыбнулась я, вставая с кровати. «Ну а что, не так, что ли?» Парировала Дарла. «Вот ты со своим дурным характером упустишь любовь всей своей жизни, и все. Страдания до конца дней. Вот взгляни на нас, некропупсом. Он хоть и дубень, самомлеющий, но я все равно готова мириться с этими его недостатками. Перевоспитаю, конечно, маленько, чтобы не так сильно бесил. Но главное, я не собираюсь стоять в стороне и гордо фыркать на любимого. Тут действовать, Кире, надо. Искать пути к сближению. Парни ведь во...» Она демонстративно постучала себя кулаком по лбу. «Тормозят не слабо, и вообще у них весь мыслительный процесс какой-то неправильный, если таковой вообще имеется». «Ну да», — со вздохом согласилась Аниль. «С логикой и пониманием у них точно проблемы». «Девчонки!» — раздался призывный вопль Грана, видимо, из кухни. «Давайте уже заканчивать нас там обсуждать, блинчики стынут!» Бедная целительница вмиг запунцовела. «Да, как-то вылетело у нас из головы, что тут слышимость ого-го. Хорошо, хоть я про и ничего ляпнуть не успела. А собиралась ведь?» И только Дарла не смутилась, радостно воскликнув. «Блинчики!» Первая поспешила из спальни. «Да ладно тебе, не переживай!» Ободряюще прошептала я Аниль. «Ты ж ничего такого не сказала?» «Да и если бы сказала бы, до него все равно бы не дошло!» Она в очередной раз вздохнула. «Видимо, никогда не дойдет. Тебе в этом плане проще». «Это интересно, чем?» — не поняла я. «Хотя бы тем, что Рев тебя любит». Э -э -х -х На более глубокомысленное меня не хватило. «Для тебя это новость?» — в свою очередь обомлила Аниль. «Это же очевиднее очевидного». Я хотела возразить, но снова послышался призывный вопль Грана. «Кира! Аниль! Тут всего четыре блинчика осталось, и я их обороняю с большим трудом». «Мы уже идем!» — крикнула в ответ я и шепотом добавила Аниль. «Знаешь, если бы Рев меня любил, он не стал бы мне лгать». «Но ты ведь тоже ему лжешь!» — парировала она. «У вас даже в этом полнейшая взаимность!» Возразить было нечего, но объяснять, насколько все запутано слишком долго. И почему-то мне казалось, что распутать все это будет весьма непросто, если вообще возможно. Мне совсем не хотелось в университет, мне хотелось остаться в тишине и одиночестве». чтобы начать переводить фолиант с рудного на, так сказать, человеческий. Но, увы, реальность, как всегда, не считалась моими желаниями. Благо, хоть сегодня не лекции предстояли, а практика. Все-таки с Вэнсом всегда занятия проходили веселее и интереснее. Хотя в моем настроении почти отчисленный и несчастно влюбленный все равно было не до веселья. Настал великий день. Несмотря на всю пафосность фразы, произнес ее Вэйн с перепуганной даже с обреченностью в голосе. Мы с ребятами с недоумением переглянулись, ведь мало ли какой именно из великих дней настал. День накануне конца света или день шоколадных печенек. Но декан следом пояснил. «Сегодня предстоит официальное знакомство с семейством моей невесты. И они ведь по-прежнему считают вас деканом боевого факультета». Осторожно уточнил Рев. Вейнс уныло кивнул. Видимо, сам уже жалел о своем залихватском вранье. Мы с ребятами снова переглянулись, и наивный Тавер выдал гениальную мысль. А вам обязательно при этом знакомстве присутствовать? Обязательно. Врачно отозвался Вейнс. К тому же, как я уже говорил, по традиции мне нужны сопровождающие. Надеюсь, вы ребят не передумали. Да и не забудьте, что вы. поголовно-боевые маги, а я, соответственно, прославленный декан соответствующего факультета». Не так давно у нас с ребятами, кстати, зашел разговор про Вейнса. А вот когда дело касалось практических занятий по магии, развития уникальных даров, он сразу становился серьезным и многознающим, настоящим наставником. Но в остальном же он был паникером и, как ни прискорбно, даже раздолбаем. По этому поводу Алем не без эхидства высказался. «Какие студенты такой декан?» И вот сейчас эта афера Вэнса отдавала форменным идиотизмом, но раз он опрометчиво заварил эту кашу, не бросать же его теперь. «Так что...» — продолжал он. «После полудня поедем с вами на торжественное знакомство». «А может, лучше сказать правду, пока не поздно?» — робко предложила Аниль. «Уже поздно», — ответил Вэнс похоронным голосом. «Да и как вы себе это представляете?» «Дорогой тесть, я тут случайно ошибся? На самом деле я никакой не боевой маг, а уникальный. Да и если они правду узнают, я любимую больше никогда не увижу. Вы хоть представляете, какие нравы у фирейцев? За то, что Миля связалась с уникальным магом, ее запросто вышит куда-нибудь или вообще насильно замуж отдадут. За кого повыгодней? Нет, ребят. Тут надо до конца идти, и все ферейские традиции соблюсти обязательно». «И правильно?» Поддержал Гран. Вот у нас у оборотней тоже свои обязательные свадебные обычаи есть. И их надо выполнять непременно, иначе никакой свадьбы. И какие это традиции? Опасливо поинтересовалась Анель. Вы сами увидите. Вот как надумаю когда-нибудь жениться, обязательно вас всех приглашу. И меня? Крачиво спросила целительница. Конечно. Добродушно отозвался Гран. «Ты же такой же, мой друг, как и все остальные!» Бедная Ниляша в лице изменилась, а эстафету меж тем подхватила Дарла. «А мы с некраповсиком, когда решим жениться, тоже непременно вас всех на свадьбу позовем. Так что готовься заранее праздничные саланы!» я никогда не женюсь!» Апатично произнес Тавер. «Не стоит оно того, если перед этим надо обязательно такие проводы холостяцкой жизни устраивать. Второй раз я уж точно столько не выпью!» Мстительно взглянув на Грана, Анина тоже подключилась к всеобщему разговору. «И я вас на свою свадьбу позову обязательно! У меня в родном городе и жених уже есть. Любит меня безмерно и ждет, когда я закончу обучение и вернусь». Но Грана это ни разу не проняло. «Ну а ты, Рев? Все так же добродушно поинтересовался он. «Будешь нас на свою свадьбу звать?» «Нет». Невозмутимо отозвался тот. «А почему?» Тут же поинтересовалась Дарла. «Никогда жениться, что ли, не собираешься?» «Не собираюсь. Вам без меня хватит кому на свадьбу сходить». Сама не поняла, почему, но меня покоробили его слова очень. Но я не подала виду. Опасалась, что сейчас мне передадут эстафетную палочку этого свадебного вопроса. Но, к счастью, Вэнс перевел разговор немного в другое русло. «В общем, ребят, едем сегодня после полудня. В учебной форме, но без значков. Мало ли. И все помним, мы с вами сегодня боевые маги». «Аниль, пожалуйста, не смотри на меня так!» Он сокрушенно вздохнул. «Мне и самому страшно стыдно, что приходится идти на такой обман, да еще и с зашкаливающим риском провала. Но других вариантов нет. За уникального магии Мили никогда замуж не отдадут. Увы, такие, как мы, всегда будут не в чести, и ничего мы с вами с этим не поделаем. Мир нам не изменить». Конечно, я рвалась поскорее добраться до Фулианта, но в то же время эта вылазка в город на сватовство казалась мне своеобразной передышкой, отвлечением от собственных бесконечных проблем. Да и к тому же было очень интересно взглянуть на местные традиции, ведь по сути передо мной раскинулся незнакомый удивительный мир. Но при этом вся моя жизнь ограничивалась университетом, домом и крайне редкими поездками в город, а тут хоть какое-то разнообразие. Вейнс нанял большой экипаж, так что поехали мы всей компанией в одном. И все бы ничего, но то ли нарочно остальные подсуетились, то ли просто так совпало, но нам с Рефом выпало сидеть рядом. Вроде бы и ничего такого особенного. Но уже сам тот факт, что мы были так близко, выбивал меня из клеи. Ведь так приятно просто чувствовать его тепло. И что не говори, но эта поездка стала одним из самых светлых моментов за последнее время. Всю дорогу дружно болтали и смеялись, даже Вейнс расслабился и не так нервничал, и я в кои-то веке позволила себе успокоиться и не думать о плохом, все-таки очень тяжело столько времени держать себя в узде негатива и недоверия, да и у Рефа, похоже, впервые за последние дни улучшилось настроение, по крайней мере, я так чувствовала. Как по пути нам поведал Вейнс, его возлюбленная была из семьи зажиточных купцов и семьи весьма многочисленной. Как и полагалось, у ферейцев девушки уходили жить в семью мужа. Ну а мужчины, соответственно, приводили жену в общий дом. Учитывая, что у возлюбленной нашего декана насчитывалось девять старших братьев, все они со своими семьями юзились под одной крышей. Неудивительно, что и жилищем у них оказался внушительный особняк. Правда, неказистый и на вид неуютный. Но, в конце концов, наш дом факультета тоже снаружи выглядел чуть ли не сараем. А по мне, так милее места в мире не нашлось бы. Так и тут я лелеяла лишь хорошее ожидание. Нас встречали у самых ворот целая делегация. Учитывая, что мужчины были все похожи, я мгновенно догадалась, что это и есть те девять братьев. Приветствовали они нас добродушно, парням пожали руки, а Вейнса даже по плечу похлопали. Видимо, на правах почти родственника. Наш декан держался молодцом, хотя, по-моему, искорки паники периодически в глазах мелькали. «Добро, Добро пожаловать! пожаловать! Проходите! Проходите! Уже, Уже заждались!» Звучало чуть ли не хором. А дальше все замелькало в страшной суете. В доме оказалась куча народа. Туда-сюда бегали разновозрастные ребятишки. И стоял такой шум и гам, что я даже собственных мыслей не слышала. А главное, все нам так были рады, причем, будь то бы искренне, что оставалось диву даваться. В большом зале ждал накрытый стол. Во главе разместился приземистый седой мужчина весьма грозного вида. Судя по тому, как нервно сглотнул Вейнс, увидев его, это и был тот самый дорогой тесть. Дикану пришлось сесть справа от него. Рядом, с этой же стороны, рассадили и нас. И опять так совпало, что мы с Рефом оказались по соседству. Еще минут десять царил шум гам, но как только все заняли свои места за столом, мгновенно воцарилась тишина. Будущий тесть Вейнса встал, оглядел всех и басовито выдал. «Сегодня у нас знаменательный день. Сегодня мы приветствуем того, кто скоро станет частью нашей семьи – Вейнс». Он перевел взгляд на нашего декана с явной командой, что теперь его слово. Тот подскочил так резко, что едва стул не опрокинул и бледнее выдал. «Я так рад, что скоро стану частью вашей семьи. Это большая честь для меня. А уж какая для нас честь!» Седой мужчина даже соизволил улыбнуться. «Мало того, что боевой маг, так еще и декан самого престижного факультета в лучшем университете». «Итак, тост за Вейнса!» Все дружно подняли бокалы. Теоретически, в них было вино, но я все равно опасалась пробовать. Мало ли, вдруг опять что-то ядрёное вроде Бодрейна. И лишь когда остальные пригубили, присоединилась. На вкус оказалось, как гранатовый сок. После тоста глава семейства скомандовал подавать обед. И вот тут нашего Вейнса ждало, похоже, самое серьезное испытание в жизни. «Главное блюдо – почетному гостю!» – скомандовал его будущий тесть. И на серебряном подносе торжественно внесли голову вепря. По крайней мере, мне казалось, что это вепрь. Лишний раз я не смотрела. И так сразу замутила. Ну ладно я, это великолепие поставили прямо перед Вейнсом. И судя по тому, как наш бедный декан чуть ли не позеленел, он явно не относился к любителям подобной экзотики. «Ну все, хана», – прошептал сидящий справа от меня Гран. «Если он хоть кусочек не съест...» «Да это будет чуть ли не смертельное оскорбление. Не видать ему невесты». «Зато если съест хоть кусочек...» Также шепотом парировал сидящий слева от меня Рев. «Да не видать уже будет жениха». «Любовь требует жертв». Не удержалась я. Мы с Рефом встретились глазами. «Это каких, например?» Спросил он, чуть улыбнувшись, а я даже обомлела. Давно он не улыбался мне так, просто по-доброму, так как раньше, в то время, когда я ему безоглядно верила». Кое-как собралась с мыслями, отведя глаза, пробормотала. Это просто выражение такое в моем родном мире. Между тем ситуация обострялась. Под придирчивым взглядом будущего тестя зеленеющий Вейнс героически потыкал лежащую перед ним голову вепря вилкой, даже пытался изобразить раздумья, мол, с какого бы края мне первым делом вкусить с ее блаженное явство? Мне казалось, бедному декану вот-вот подурнеет настолько, что он сбежит из-за стола. Но спасение пришло неожиданно. Несмотря на всю оригинальность нашей Дарлы, девушка, она все же была добрая и милосердная. Видимо, ей надоело смотреть на страдания Вейнса, и она решила ему помочь. Правда, помочь по-своему. Сначала голова вепря хрюкнула, потом подмигнула дорогому тестю и веселым басом поинтересовалась. «А по какому поводу застолье? Не знаю, что бедного купца впечатлило больше, то ли что вепрь заговорил человеческим голосом, то ли то, что это вообще-то был мертвый вепрь. Но побледнел тесть не хуже своего будущего зятя. «Унесите!» Выдохнул он в царящей изумленной тишине. К счастью, Дарла уже оставила свои фокусы, Вепр больше не рвался ни с кем общаться и против того, чтобы покинуть обеденный зал, не возражал. Едва блюда утащили, всем сразу стало легче и веселее. И вот тут подстерегал очередной подвох. Бедняга Вейнс принялся лечить пережитый стресс привычным способом. Лишь после пятого бокала подряд чуть расслабился и стал улыбаться уже не натянуто, вполне себе довольно. Еще вчера Тавер высказался – Вот смотрите, как хорошо мы уникальные маги на людей влияем. Мало того, что Вин пить перестал, так еще и жениться надумал. Но, как оказалось, петь он перестал не на Правда, это явно было лишь вопросом времени, судя по хмурому взгляду его невесты. Сама Милли появилась за столом не сразу, видимо, так по традиции полагалось. Заняв место напротив Вейнса, справа от своего отца, она сидела тихо и в общем разговоре не участвовала. Зато я смогла хорошенько ее рассмотреть. Невысокая, пухленькая, белокурая. Она вполне оправдывала свое имя. Мне упорно казалось, что они с Вейнсом будут замечательной парой. А рядом с ней сидели еще три девушки, явно помладше нашего возраста. Судя по сходству, родные сестры. Это сколько же вообще у тестя Вейнса детей? Впрочем, сей философский вопрос волновал меня мало. Волновало другое. Одна из сестер Мили в открытую строила глаз Рефу. И так мило ему улыбалась, так мило, что хотелось запустить в нее миской с салатом. А нашего декана, как назло, пробила наговорливость. Думаете, легко быть боевым магом? А выдал он будущему тестю. Ну, как не просто я вам скажу. Да и целый факультет у меня. Престижнейший факультет. Это же такая ответственность. Мне тут ректор на днях говорит. «Вейнс, дружище, как ты справляешься? А куда мне деваться?» Он демонстративно вздохнул. «На ну, то я и лучший декан. Лучший декан лучшего факультета, лучшего университета. Я вот, кстати, привел сегодня с собой своих самых лучших студентов». «Ага, своих единственных студентов». «Вот, знакомьтесь, пожалуйста». Продолжал вдохновенно Вейнс. «Это Гран. Он у нас такой боевой, такой боевой. но ну, вы сами видите». «Рост, мускулатура, ну, силач. А вот этот Тавер, он у нас...» «Он на мгновение задумался». «Он у нас вообще берсерк». «Ой, правда?» Одна из белокурых мили тут же бросила на него заинтересованный взгляд. Артефактор, который в это время пытался попасть вилкой в ускользающую на тарелке горошину, аж зарделся. «Правда?» Выдал он как можно бодрее. «Это я просто на вид тихий, скромный. А вот это у нас Дарла». Вейнса понесло все дальше. Ее боевая магия даже мертвого из-под земли достанет. А это Аниль. Замечательная милая девушка, но не зря мы ее зовем Рыжая Бестия. Судя по тому, как дружно закашлялись Рев с Граном, они старательно пытались замаскировать смех. Я и сама отодержалась с трудом, но тут Вейнс добрался и до меня. А вот это у нас Кира. Нам ее вообще из другого мира прислали, как редкого боевого мага. «У нас такие даже не водятся!» «Ой, а в чем ваша редкость?» Полюбопытствовала та же девица, которая до этого у Тавера спрашивала. «Я не успела ничего соврать, Рев меня опередил». «У Киры есть редкая боевая способность выматывать чужие нервы. Действие долгосрочное, убойность поразительная». Я наградила его мрачным взглядом, а Рев в ответ невозмутимо улыбнулся. Но тут и его очередь пришла пасть жертвой хмельного воображения Вейнса. «А, это у нас Реф!» «Он у нас такой... такой... даже слово подходящее подобрать не могу». «Шикарный!» — восторженно выдохнула та девица, которая все это время у глазки строила. «Во, можно и так сказать!» — тут же согласился Вэнс. «И возразить-то нечего!» — засмеялся Реф и улыбнулся девица. «Благодарю!» — я едва зубами не заскрипела от внезапно нахлынувшей злости. Вейнс уже дальше втирал своему тестю протяготой деканской жизни, да и вообще на меня никто, будто бы, внимания не обращал. Я решила выйти и немного свежим воздухом подышать. Моего ухода вроде бы никто не заметил. Уже в коридоре спросила у проходящей мимо женщины с подносом дорогу. Она-то мне и подсказала, как выйти из дома. Следуя ее указаниям, я добрела до небольшой двери. Она вела не к парадному входу, а в маленький внутренний сад. Я спустилась с крыльца и остановилась. Неподвижные деревья красовали снежными кронами. Уже опустились сумерки, придавая пейзажу таинственности и уныния. Хотя мне все в последнее время казалось унылым. Я почти сразу замерзла, но не спешила заходить, надеясь, что холод хоть немного студит эмоции. И если бы не сосредоточенность на собственных мыслях, я бы сразу заметила, что я не одна. Потому и вздрогнула от неожиданности». Справа от крыльца на заснеженной лавочке под деревом сидела старушка. Точнее, она сиденья даже не касалась, зависнув в воздухе чуть выше. Сухонькая, чуть ли не древняя. Она почему-то навевала жутковатые впечатления пронзительным взглядом, абсолютно черный глаз. Мне даже не по себе стало. Я так и замерла столбом, а она придирчиво меня разглядывала. При этом курила длинную трубку, только дымок шел фиолетовый. Незнакомка первой нарушила тишину, констатировала чуть скрипучим голосом. раз, значит, я тебя уже заждалась!» «Вы ждали меня?» Обомлев, переспросила я. Сразу в голову полезли мысли, что эта старушка какая-нибудь древняя предсказательница, и сейчас она мне поведает нечто крайне важное. К примеру, что я избранная, которой предстоит спасти мир. Ну или что там обычно всякие внезапно встретившиеся предсказатели пророчат? «Дождала!» Подтвердила старушка, по-прежнему не сводя с меня пытливого взгляда. «У меня для тебя есть очень важное поручение». «Ну все, хана, сейчас точно мир спасать отправит. Как вариант, всучит зловещее кольцо и укажет, в какую сторону в местный Мордор топать». «И какое же поручение?» — обреченно вздохнула я. «В прихожей справа от входной двери есть полка. На ней кисет с табаком, будь добра, принеси его мне». Мне показалось, я слышалась. «И все? Это есть ваше важное поручение?» — растерянно уточнила я. «А тебе что-то еще надо?» Хрипло засмеялась она и милостливо пояснила. «Я самой лень. Вот я и ждала, пока кто-нибудь выйдет. Ну а имя-то мое откуда знаете? Я все никак не хотела расставаться с вариантом «Великая предсказательница». Но она не оправдала моих ожиданий». «Так ведь Вейнс представил вас всех. Видимо, она тоже была за столом, просто я ее не заметила». Но вот, как всегда, рассчитываешь на чудо, но все оказывается весьма прозаично. Даже в магическом мире. Вздохнув, я сходила за кисетом и передала его несостоявшейся предсказательнице. Она вновь набила трубку, закурила и с удовольствием выдохнула несколько дымных колец. На этот раз оранжевого цвета. Так мы и стояли. Точнее, стояла я, а она по-прежнему сидела, зависнув над скамейкой. Эх, даже всякие старушки умеют левитировать, а я все еще нет. Между тем, снова пошел снег. Спасибо хоть не мелкой пылью и с колючим ветром, как до этого, а вполне себе тихонько, неспешно и красиво. «Снег», — констатировала я, чтобы хоть что-то сказать. «Да, снег», — задумчиво отозвалась старушка. «Отмеряет оставшееся время». «В смысле?» — не поняла я. Она ответила не сразу, завороженно смотрела на неспешно кружащиеся снежинки. Наконец произнесла, будто бы нараспев. распев. «Не бывает неважных мелочей. Каждая мелочь — неотъемлемая часть чего-то большего. Что-то большее складывается в великое, на великом уже держится мир. И если хоть одна мелочь выпадает из этой системы, все пойдет не так. А если уж выпадает не мелочь, а что-то большее, что-то крайне важное...» Она резко замолчала. «Я вас не понимаю. Настороженно пробормотала я». Нет, все-таки точно не впустую были мои мысли по поводу предсказаний. Эта старушка явно знала куда больше, чем, так сказать, простые смертные. Ее ответ как раз подтвердили мои догадки. «А меня и не нужно понимать». Она хитро улыбнулась. «Ты лучше себя понимать научись. Вот ты хочешь домой, так?» Я кивнула, окончательно растерявшись. «Я вообще с первого мгновения в этом мире хочу вернуться домой, но откуда вы...» «Я не договорила...» Старушка меня перебила. «Я тебе один совет хороший дам. Прежде чем возвращаться домой, определись, где именно теперь твой дом. Рядом с кем теперь твой дом. Ведь вдруг тебе не нужно возвращаться. Вдруг тебе, наоборот, нужно не покидать. Тебе предстоит, возможно, самый важный выбор в твоей жизни. И если ты в нем ошибешься, то исправить уже ничего не получится. Что ты на меня так смотришь?» Она снова хрипло рассмеялась. «Тебе ведь хотелось услышать что-нибудь эдакое. Ну так вот, пожалуйста». Она вытряхнула содержимое погасшей трубки прямо на припорошенную снегом землю. Пепел сверкал оранжевыми искорками, и это выглядело так завораживающе, что я несколько мгновений не могла отвести глаза, а старушка в это время куда-то исчезла. Но я уже ничему не удивлялась. Конечно, меня взволновали ее слова, но лишь в том контексте, что может и вправду появится возможность вернуться домой. От одной мысли об этом перехватывало дыхание. И сразу вспомнился рунный фулиант. Нет, сегодня ночью обязательно начну его изучать. Между тем я уже основательно замерзла. Пусть в саду, видимо, под действием магии и поддерживалась приемлемая температура, но падающий снег никто не отменял. Я уже собралась заходить в дом, как дверь отворилась, На крыльцо вышел рев, ни слова не сказал. Подошел, снял пиджак и накинул мне на плечи. Спасибо, пробормотала я. Долго еще мерзнуть собираешься? Сейчас уже зайду. Я старательно на него не смотрела, делая вид, что любую снегопадом. Дурной характер так и подмывал ехидно поинтересоваться, чего это сам Рев остальных покинул. Неужто надоело про собственную шикарность слушать? Но я благоразумно промолчала. По-прежнему стоя позади, рев неожиданно обнял меня. «Так теплее», — пояснил он невозмутимо, видимо, заранее предугадывая мою реакцию. А я просто не смогла ничего сказать в ответ. Да что там говорить-то, даже дышала через раз. Его объятие, его тепло, как же это прекрасно. Вот только понять бы еще, что со мной. Активированное клеймо вызывает такую реакцию, или все же это мои собственные чувства к становятся все сильнее? Ответа я не знала, но ни первый, ни второй вариант одинаково не вдохновляли. Кое-как я собралась с мыслями, старательно пытаясь отрешиться от волнующего ощущения его близости. Сделанным спокойствием произнесла. «А ты сам почему не возвращаешься в дом?» «Тебя жду». Без каких-либо эмоций ответил Рев. «Сейчас будут по традиции благословлять будущий брак Вейнса и Мили. Я подумал, тебе интересно будет взглянуть». «Ну понятно, его просто за мной отправили. А я-то уже вообразила себе, что Рев сам меня искал. Да, я бы с удовольствием посмотрела». Подтвердила я, по-прежнему изображая тотальное спокойствие. Но все-таки архисложно было сдерживать эмоции в объятиях Рефа, а найти в себе силы отстраниться от него я все никак не могла, и никакие доводы разума не помогали, и ни один из нас не двинулся с места. Вокруг умиротворенно кружили снежинки, царила удивительная тишина... А я чувствовала себя невероятно счастливой. Растерянной, очень запутавшейся, но все равно счастливой. Так и напрашивалась в мыслях банальная. Как все-таки мало нужно для счастья. Хотя в моем случае это было очень даже много. Рев Тихо позвала я, поддавшись приступу откровенности. Да? Отозвался он чуть задумчиво. Но признаться во всех своих чувствах и сомнениях я не успела. Скрипнула входная дверь. И следом раздался голос Грана. «Вы чего это тут околеваете? Все самое интересное пропустили, там такая старушка интересная церемонию благословения проводила, а вы не видели. Пора домой ехать, пойдемте, уже за экипажем послали». Обратный путь прошел не так весело и шумно, как когда мы ехали в город. Видимо, сказывался поздний час, все уже подустали, вяло переговаривались, Тавер так вообще заклевал носом на середине пути, а я старательно боролась с подступающей сонливостью. Нет, никакого спать. Сегодня я непременно займусь рунным фолиантом. Дом факультета встретил нас темнотой в окнах. Но Алим всегда в наше отсутствие свет не зажигал. Все-таки ему как духу дополнительное освещение не требовалось». Предлагаю сейчас горячую чаю попить и на боковую, произнес Гран, когда вся наша дружная компания переступила порог гостиной. Не знаю, как вы, но я что-то промерз, пока добирались. Никто не протестовал против горячего чая. Видимо, все промерзли, сняв верхнюю одежду и, разувшись, направились на кухню. А я нарочно отстала и кинулась на поиски Алима. Все-таки в прошлый раз так и не удалось его расспросить про то, кто трактат по распознаванию рун принёс. Не зажигая верхнего света, я в полумраке спешно поднялась по лестнице и направилась прямиком по темному коридору в женскую спальню. Распахнула дверь и... Сделай я еще хоть шаг, на этом бы моя история и закончилась. Голос сам собой сорвался на перепуганный крик. Я пыталась удержать равновесие, но пара мгновений и рухнула бы вперед. Лишь в последний миг меня успели подхватить чьи-то сильные руки. Рев рывком поднял меня наверх, и я вцепилась в него, дрожа от пережитого ужаса, ведь всего доли секунды отделяли меня от жуткой смерти, сгорело бы заживо за один миг. Но сейчас Рев крепко прижимал меня к себе, и страх потихоньку отступал, а перед нами сгустками яростного магического огня зиял провал в будто бы настоящую бездну, которая разверзлась на месте комнаты, причем снаружи дома никаких изменений видно не было, а внутри какой-то немыслимой пространственной магии все это уместилось. Тут и остальные подоспели. «Это что такое?» — озвучил всеобщую мысль обомлевший Гран. «Смотрите!» — Дарла первая заметила Альма. Дух был заключен в сияющем коконе прямо под огненной бездной. Он словно бы спал, крепко-крепко. «Какой-то чересчур уж масштабный ремонт!» — пролепетал Тавер, опасливо оглядывая раскинувшийся пейзаж. «А чего? Отойдите все назад!» — вдруг мрачно произнес рев. «Надо дверь закрыть!» «А чего?» — Не понял Гран. — Магический огонь поднимается. Видимо, он тут срабатывает как защита. — От нас? — перепуганно пискнула Аниль. От любого вмешательства извне. По-прежнему приобнимая меня, Реф отошел в сторону и закрыл дверь. Я только сейчас от него отстранилась, растерянно пробормотала. — Ну что с Алимом, вы знаете? Ну, — это похоже на подобие спячки. Задумчиво отозвалась Дарла. «Такое бывает у духов, но когда им нужно жизненную энергию экономить?» «И надолго это?» – опасливо спросил Тавер. «Надолго», – отозвался мрачный рев. «Судя по степени магического огня, Алим ушел в это состояние явно не на пару дней». «Но что это все значит?» – Аниль перевела растерянный взгляд на Грана. «А это значит, что мы в полной заднице, уж простите за выражение». Угрюмо констатировал он. «Чувствуете, как в доме холодно? Я-то сначала решил, что просто так по пути я замерз, раз никак отогреться не могу. А дело-то не в этом. Дело в том, что Алим, грубо говоря, нас скинул. Теперь все в доме на нашем попечении. Вот же подлый дух!» «Погоди, Гран. перебил Рев. «Если Алим так поступил, значит, это необходимо для сохранения дома. Видимо, он предчувствует что-то». что куда важнее обеспечение нам тепла и уюта. Дух явно основательно подготовился держать оборону, чтобы защитить дом. — Но защитить от чего? У меня по спине побежал холодок ужаса. — Без понятия. — Мрачно отозвался Рев. — Ладно, разговоры вести потом будем. Сейчас необходимо растопить камин, пока дом не остыл окончательно. — Ага, а чем топить-то? — поинтересовался унылый Тавер. — У нас целый лес под боком. — ответил Рев, направляясь к лестнице. — Так что вперед. Гран тут же двинул за ним, вздыхающий тавер поплелся следом. Через несколько мгновений послышался скрип входной двери. Парни ушли, и в оцарившейся тишине Анель тяжело вздохнула. — Нет, ну почему у нас обязательно что-то случается? Почему мы не можем просто спокойно учиться, как все остальные? — Пока ничего прямо-таки жуткого не случилось, — задумчиво отозвалась Дарла. но судя по этому поступку Алима, все еще впереди.